Глава 39. О Деве Арахне, изобретшей искусство окрашивания шерсти и изготовления гобеленов, а также открывшей способ выращивания и придения льна. Поистине, не только через этих женщин Господь захотел обеспечить мир множеством необходимых и ценных вещей, но и через многих других. Например, девушку из Азии по имени Арахна, дочь Идмана из Калафона. Благодаря невероятной изобретательности и уму, она первой открыла искусство окрашивать шерсть в разные цвета и схожим с художниками образом ткать полотна, которое в наше время мы называем гобеленами. Во всем, что касается ткачества, она достигла такого невероятно высокого мастерства, что о ней появился миф, будто она бросила вызов паладе и та обратила ее в паука. Эта женщина открыла еще более важную науку, ведь она первой обнаружила способ выращивать, обрабатывать, замачивать, трепать, чесать, прясть, ткать, лен и коноплю, что мне кажется крайне необходимым для людей, хоть это занятие потом и стало поводом для насмешек многих мужчин в отношении женского рода. Эта арахна также открыла искусство плетения сетей, селков и ловушек для поимки птиц и рыб, рыболовства и ловли сильных, лютых, диких зверей сетями и ловушками, а также ловли зайцев, кроликов и птиц, приемы до того неведомые. Как мне кажется, эта женщина оказала миру немалую услугу и принесла ему великое благо и пользу. Тем не менее, многие авторы и даже поэт Бокаччо, который рассказывает об упомянутых вещах, говорят, что век, когда человек питался ягодами и желудями и одевался в шкуры животных, был лучше, а ныне люди только живут в удобстве, пользуясь этими изобретениями. Но при всем уважении к Бокаччо, и всем, кто хочет заявить, будто бы эти вещи, изобретенные для заботы и поддержания благополучия человеческого тела, принесли миру только вред, я отвечаю, что чем больше человечество получает от Господа благословений, даров и милостей, тем более оно обязано ему служить. А если человек злоупотребляет теми благами, которые посылает Творец в равной степени мужчинам и женщинам, чтобы они использовали их и с пользой, то происходит это от испорченности и злой природы того, кто ими злоупотребляет, а не от того, что сами эти вещи недостаточно совершенны и полезны для человека. Иисус Христос показал нам это собственным примером. Он употреблял хлеб и вино, рыбу носил окрашенную одежду, льняные ткани и всякого рода необходимые вещи, которые не были бы доступны, если бы люди питались только желудями и ягодами. Он воздавал великую хвалу искусству изготовления хлеба, которое открыла Церера. Ведь ему было угодно отдать мужчине и женщине свое святое тело под видом хлеба, которое они принимают во время причастия.